Глава 9. О непозволительных в культе демонов искусствах, о которых рассуждает платоник Порфирий, иное в них одобряя, а иное как будто порицая. Такие и многие другие им подобные чудеса, рассказывать обо всех их заняло бы слишком много времени, совершались к прославлению почитания единого Бога и к запрету культа многих богов. И совершались они силой простой, соединенной с благочестивым упованием веры, а не волхвованиями и прорицаниями, составленными по правилам науки, измышленной нечестивым любопытством. Науки известны или под именем магии, или под более мерзким названием Гаэти, или под названием более почетным Тургии. Такие названия дают этой науке те, которые стараются установить в этого рода вещах различия. И из людей, преданных непозволительным искусствам, одних считают заслуживающими осуждения, а именно тех, которых считают преданными гаэти, и которых народ называет просто злодеями. А других хотят представить заслуживающими похвалы, именно тех, которые занимаются теургией, хотя как те, так и другие – одинаково преданы лживым обрядам демонов, выдаваемых за ангелов. Так некоторое якобы очищение души через теургию допускает и Парфирий, хотя делает это осторожно и, так сказать, стыдливо. Он не признает, что это искусство возвращает кого-нибудь к Богу. Он явно колеблется между двумя сменяющими друг друга настроениями пороком светотатственного любопытства и воспоминанием о внушениях философии. То он убеждает остерегаться этой науки как науке ложной, по своему действию вредной и преследуемой законами. То, как бы делая уступку ее почитателям, говорит, что она полезна для очищения, если не умной части души, которой воспринимаются истины духовных предметов, не имеющих ничего телесного так по крайней мере части душевной, которой воспринимаются образы телесных предметов. Посредством таургических освещений, называемых телетами, говорит он, эта часть души делается способной к сношению с духами и ангелами и к видению богов. Но для умной стороны души, как сознается он сам, от таургических телетов не получается никакого очищения, которая делала бы ее способной к видению Бога и к восприятию того, что существует действительно. Отсюда понятно, каких богов или какое видение получается от тургических освещений, если в нем, как сознается Парфирий, не видно того, что существует действительно. Затем, по его словам, разумное или, как он предпочитает говорить, умное. Часть души может проникать в высшую область, хотя бы ее душевная часть и не была очищена никакой тургической наукой. Часть же душевная, хотя и очищается тургами, но не настолько, чтобы могла достигать бессмертия и блаженства. Итак, хотя он различает демонов и ангелов, говоря, что демонам принадлежат места воздушные, а ангелам эфирные или огненные, хотя убеждает пользоваться дружелюбием всякого демона, чтобы с его помощью каждый после смерти мог хоть немножко подняться от земли, утверждая с другой стороны, что к высшему сообществу ангелов приводит другой путь. Однако он достаточно ясно указывает на то, что следует избегать общения с демонами, когда говорит, что душа, терпя после смерти наказание, с ужасом отвращается от культа демонов, которыми была обманута. При этом он не мог отрицать, что теургия, которую он выставляет как бы примирительницей с богами и ангелами, является орудием таких сил, которые или сами ненавидят, или служат искусству людей, ненавидящих очищение души. Он приводит по этому предмету жалобу какого-то халдея. «Один добродетельный человек в халдеи, — говорит он, — жалуется, что успехи его в великом подвиге очищения души становятся тщетными, по той причине, что проникнутый ненавистью к нему и весьма сведущий в этом деле человек заклял священными заклинаниями силы, чтобы они не слушали его молений». Таким образом, замечает Парфирий, тот заклял, а этот не разрешил. Из этого его примера видно, что Тургия представляет собою в руках богов и людей искусство совершать как доброе, так и худое, что даже и боги испытывают те волнения и страсти, которые Апулей приписывает демонам и людям, отделяя богов от людей только высотой эфирных престолов и защищая по этому предмету мнение Платона.